Оно и в Венеции увеличивало значение путешественника. Но мы должны помнить, что тем путём, которым поехали полки из Китая, ехать было трудно. Воины монголы в дороге погибли почти все. Световство Аргона помогло хану избавиться от своего помощника Марко Поло наилучшим образом. Для посольства Великий хан приказал снарядить 14 судов. На каждом судне было по четыре мачты, и зачастую они ходили под двенадцатью парусами. Снарядили посольство из 600 человек провожать. На корабли положили продовольствия на 10 лет. Корабли эти были построены из делового дерева. Они однопалубные, но в них до 60 кают. В тех кораблях, которые побольше, до 30 отделений, разделённых твёрдыми, плотно сложенными досками. Сделано это на случай, если корабль даст течь. Такие перегородки в теперешних кораблях называются непроницаемыми. Стены кораблей двойные, доска на доске, внутри и снаружи законопачены и сколочены железными гвоздями. Корабли не осмолены, потому что смолы здесь нет. Вместо смолы смазаны суда варом, сделанным из негошёной извести, мелко накрошенной конопли и древесного масла. На судах по 200 матросов, идут на вёслах, у каждого весла 4 матроса. При кораблях есть большие лодки, на каждой лодке по 40 матросов. Кругом тех двух больших лодок есть ещё маленькие лодки. Эти лодки помогают тащить на буксире большой корабль при неблагоприятном ветре. Если корабль стареет, его снова обшивают досками, и так доходит до шести рядов. Прежде корабли строили крупнее, но море замыло при монголах гавани, гавани отгнили, и корабли измельчали. Прежде были корабли и на 1000 человек команды. Их строили так, Делали две деревянные стены, соединенные очень толстыми стропилами. Эти стены накладывали на днище и достраивали судно в воде. Прежде на одном весле было до 15 матросов, и грибцы у каждого весла стояли в два ряда, лицом друг к другу. Весла были снабжены канатами. Один ряд тянет за канат в одну сторону и потом опускает его, Тогда другой ряд тянет за противоположный канат. Так гребли на этих кораблях и пели в такт: ля-ля, ля-ля. Но чаще корабли идут под парусами. Китайские паруса сделаны из бамбуковых дощечек, вшитых в циновки. Паруса эти никогда не опускаются. Они так прикреплены, что когда судно стоит на якоре, парус болтается как флаг. Прежде были корабли и на четыре палубы. На кораблях были специальные каюты и уборные, а в каютах ключи, чтобы мужья могли запирать своих жён во время путешествия. На палубе для капитана в деревянных бодях росли салат, и капитан ходил, сопровождаемый рабами. Рабы охраняли его и трубили, когда он шёл. Но море занесло порты. Монголы не любили море. Китайские матроссы повернули паруса. Ветер вдохнул в них, поплыли корабли. Китайский купец посмотрел на чашку с водой. Стрелка постоянно поворачивающаяся высоко концом на север, плавала в этой чашке. 15 разнокалиберных, много раз чинённых кораблей, нестройной стаи, стараясь не загораживать друг другу ветра, двинулись в ненадёжное море. Лодки следовали за кораблями, Лодки на тягабле буксирной верёвки замедляя ход. Ушёл берег Китая, берег, на котором была сунская принцесса когда-то не пленницей, берег, на котором Марко Поло прослужил 17 лет разведчиком, губернатором, воином и предводителем фокусников. Ушёл берег, на котором 17 лет торговали крепкие старики Марфео и Николе. На ночь корабли остановились. В небо вышла полярная звезда, на нее упрямо указывала стрелка на поплавке. Жара. В небе огнистые зори,